Технические неисправности. Лицом к лицу. Всё идёт по плану. Егор Летов. На стройку вот-вот должна приехать высокопоставленная ревизионная комиссия. Прораб в панике мечется по стройплощадке, инструктирует рабочих, как и что нужно говорить. В частности, каждому он дает наказ, чтобы не случилось делать вид, что так и должно быть. Приехала комиссия, все при параде чинно выхаживают по объекту, деловито заложив руки за спину, щурятся, причмокивают, ищут к чему бы придраться. И вдруг с грохотом рушится кирпичная стена. Тут же один из рабочих показывая на стрелке часов, громко и радостно кричит. Товарищ прав, стена, как и планировалась, разрушилась ровно в 11.12 уважаемые диджеи, как будущее, так и настоящее. Старайтесь все и всегда держать под контролем. Что-то пошло не так, делайте вид, что это было запланировано заранее. Высший пилотаж устранить неисправность так, чтобы никто не понял, что она вообще была. Как это сделать? Например, вот так. Вы работаете в клубе, и вдруг играющий трек начинает прыгать, а затем и вовсе виснет. Все в недоумении поворачиваются в вашу сторону. Однако в руках у вас микрофон, и вы с абсолютно спокойной интонацией Говорите примерно следующее, дорогие друзья, дамы и господа, леди и джентльмены. Мне почему-то показалось, что вам танцевать уже надоело, и все хотят разойтись по домам. Это так? Ошарашенные посетители на перебой начинают кричать. Нет! Вы же хитро улыбаясь и меняя компакт-диск, перезапуская флешку, переспрашиваете. Точно никто расходиться не хочет. В клубе все опять начинают кричать протяжное Не. Вы пожимаете плечами. Странно, никто не устал и расходиться не хочет. Так может тогда продолжим? Кто еще за? Поднимите руки! Перед вами целый лес рук. Ну тогда значит поехали! Да. Визжит танцпол от радости. И вы включаете другой диск в надежде, что проблема не в проигрывателе. Музыка заиграла, все в порядке. Как сможет описать эту ситуацию рядовой посетитель мероприятия? Он танцевал, потом музыка остановилась, потому что диджей захотел пообщаться с танцполом. Потом диджей опять включил музыку, и вечеринка продолжилась. Говорите, техническая неисправность была? А когда? Стоически относитесь к превратностям судьбы в виде всевозможных внештатных ситуаций. Ведь если что-то происходит со звуком, все мигом оборачиваются в сторону диджея. Может, это он там чего непонятного на своих пультах накрутил? И если люди видят парня в наушниках, который мечется по сцене, охая и причитая, то у них будет только одна мысль. Во всем виноват именно он и никто другой. Тут уж суровый приговор не заставит себя долго ждать. Такого диджея сразу и освищут, и обматерят, и пластиковыми бутылками забросают. Самое обидное, что этот бедолага может быть Вовсе и не виноват в том, что звук пропал. Поэтому, если что-то произошло даже и по вашей вине, видите себя так, как будто к этому абсолютно непричастны. Вырубился звук? Улыбнитесь, поднимите руки вверх и начните хлопать в ладоши. Никто никогда не подумает, что этот милый человек в наушниках мог что-то натворить. Тем более он спокоен, улыбается и машет нам со сцены руками. Так люди с чувством вины себя не ведут, как спел некогда великий Фредди Меркьюри. Шоу должно продолжаться. Так один мой знакомый диджей с улыбкой рассказывал мне о том, как он поступает, если вдруг прыгнет или зависнет диск. Этот хитрец нашел весьма необычный выход из затруднительной ситуации. В такие моменты он прячется под стол. «А что?» – улыбаясь, вопрошал он. «Нечего на меня пялиться и свистеть. Я же не виноват в том, что проигрыватель плохо диски читает». Трудно представить, сколько ему приходилось вот так прятаться под стол. Но картина получалась, по всей видимости, удручающая. Прыгнул диск, все смотрят в сторону сцены, а за микшером никого нет. Так там вообще микс играл, что ли? Потом появляется рука, нашаривает плей и снова начинает играть музыка, а из-под стола появляется придаток руки. Сам застенчивый скромняшка. Как эпично! Я не знаю, насколько Дэвид Гетто силен как диджей в техническом плане, мне не довелось бывать на его выступлениях. Но артист он просто превосходный. Он не только очень гармонично смотрится на сцене, не только излучает нестощимый позитив и заряд бодрости. Он еще великолепно взаимодействует с танцполом, чего стоит его выступление на том же самом Tomorrowland. И то, упоминавшееся мною видео, где пропал звук, тоже очень хорошо демонстрирует, насколько мастерски и выгодно умеет себя преподнести гетто даже в, казалось бы, такой безнадежной ситуации.